Создательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Ольга Колпакова «Полынная елка» Время такое. Вместо предисловия. Никто не любит предисловий. читатели не любит их читать, а писатель писать. Потому что это словно ты уже стоишь на опушке леса, на берегу интересной истории, а взрослые держат тебя за руку и объясняют, какие в лесу водятся звери, какие растения нельзя брать в рот и что кричать, когда заблудишься. Нет, хочется скорее туда, в таинственный, страшный лес, чтобы самому во всём разобраться. Поэтому я не обижусь, если вы сначала прочитаете историю, а потом решите, нужно вам или нет, перекинуться парой слов с автором. Если посчитаете, что нужно, возвращайтесь сюда, в начало. А началось всё давно. Даже не в моём детстве, а когда Генриху было лет 13-14. Он сражался с волком. Была ночь. Волчаров цепился в жеребёнка сзади и тянул его к себе, а Генрих держал же жеребёнка за голову и пытался втащить его к себе, в шалаш. Отпускать было нельзя, ни за что. Волк был один, и Генрих был один. Волк был большой и голодный, а Генрих очень низкого роста, тощий и ещё более голодный. Удивительно, что фамилия у Генриха была «Вольф», в переводе с немецкого «волк». Все родные у мальчишки были очень далеко, а мама и вовсе умерла, поэтому никто не собирал ему на работу узелок с едой. Какая семья была у волка, никто никогда не узнает. Но для кого-то же он пытался украсть же ребенка. Волк хотел есть, а Генрих хотел жить. Оба тянули же ребенка молча. Такая вот тихая схватка. Остальные же ребята и кобыла сбились в кучу и жалобно ржали. У Генриха не осталось сил звать на помощь, пальцы онемели, надо было дотерпеть до рассвета. Чтобы выжить, надо было просто не разжимать пальцы и терпеть. И тогда, возможно, помощь придёт. Если сдашься, то за потерю колхозного имущества мальчишку ждала труда армии, а то и расстрел. Шла война. Утром мимо проехал на коне местный колхозник с ружьём. Выстрелил, волк убежал. А Генриху пришлось ещё долго разжимать пальцы, чтобы отцепиться от же жеребёнка. Когда я для школьных сочинений и просто ради интереса спрашивала своего дедушку Андрея, так звать его было уже привычнее, чем Генрих, о его детстве, о том, что пришлось пережить, о том, кто виноват в ужасах, что выпали на жизнь его поколения, он говорил нехотя, очень скупо, без подробностей, обид и обвинений, подводя черту под разговором. Время было такое. Дедушка умер рано. Сердце не выдержало. Он был весёлым человеком, любил петь и плясать, всегда охотно играл и возился с ребятнёй, а своих детей и внуков называл «Вы мои золотые». Его семья была первой в деревне, в которой немец женился на русской. Этому не радовались родные Генриха, да и не все родные Екатерины смогли смириться. Дети и внуки были главной ценностью и счастьем жизни интернациональной семьи. Если бы Генрих не молчал и не терпел, нас могло бы и не быть. Время было такое — опасно говорить правду, опасно делать то, что не одобрено партией. Наверное, дедушка и представить себе не мог, что я когда-то напишу эту книгу. Но времена меняются. Только дедушку я расспросить уже не могу. Все подробности мне рассказывает моя бывшая учительница немецкого языка Мария Андреевна и её супруг. Они с Генрихом ехали в одном поезде, который увозил их из родных мест. Жили в одном селе. Мария Андреевна — это Марихе, героиня повести «Полынная ёлка». Она выжила, выросла, выучилась, помогала закладывать первый в селе сад с первыми в этом районе яблоневыми деревьями. Тогда в предгорьях Алтая яблок не выращивали. В селе душевного человека и замечательного педагога любили и уважали. И только начальство, бывало, портило жизнь. Один из глупых местных руководителей пытался обвинить учительницу в шпионаже. Другой пытался дать поручение слушать и рассказывать, чем занимаются на религиозных собраниях местные немцы-лютеране. Третий запретил в Доме культуры концерт, который подготовила немецкая диаспора района. И семья Марихи, первая из местных немцев, приняла решение эмигрировать в Германию. Тогда это требовало мужества. Никто не знал, будет ли возможность ещё когда-то увидеться с теми, кто остаётся в Советском Союзе. Мы долго говорим. Слушать страшно. Представлять ещё страшнее. Оправдать невозможно. Не знать нельзя. Эти истории, словно протянутые из прошлого рука, Та, что поможет тебе в трудную минуту. Я чувствую её. И в серьёзном, и в мелочах. Однажды меня высадили из поезда, что-то напутали с билетом. Я была готова разреветься от такой несправедливости, стоя на перроне в незнакомом городе, когда мои вещи спокойненько едут себе в купе в сторону дома. И рассмеялась, вспомнив, как добирался домой без билетов, еды и документов, с подгоревшими ногами. Один из моих героев. Он был мальчишкой и... смог. И теперь своей обожжённой рукой он словно встряхнул меня за шиворот или дал подбадривающий подзатыльник. Какой глупостью на этом фоне показались мне мои проблемы. Я радуюсь каждому моменту жизни, несмотря на неприятности и на то или иное время. Время, оно проходит, а что-то внутри тебя остаётся навсегда. Просто если трудно, Нужно не разжимать пальцы и дотерпеть до утра. С благодарностью и любовью Марии Андреевне и Геннадию Теодоровичу Фитц, решившим рассказать свои истории, а также Андрею Александровичу Вольфу, который всё помнил, но старался не рассказывать.